Последняя сказка про киворку. Ну, стало быть, уехал наш Али в знойное лето. Да и затерялся там среди вечно лиан и растений. Королем стал, живет-поживает припеваючи. И ни о чем не тужит в своем оазисе. Жоны африканские под барабаны с утра пораньше вокруг него прыгают, скачут. Лимонад холодный дымящийся ему подают в кувшине хрустальном. А он писем нам все не пишет и не пишет. Но зато раз в месяц аккуратно отстукивает в наш адрес денежный перевод на милого сыночка Киворку. Тот, покуда мал был, жил с матерью. Но как подрастать начал, как потянуло его сразу на юг, к отцу, в жаркие страны, как журавля. Боролся он с собой, спрашивал меня бывало. «Ведь я не залетный, правда?» «А что тут ответишь?» «Наш ты!» Наш родимый, отвечала я ему. А надо тебе сказать, парень наш вырос всем на диво. На что уж я разборчиво ревнива к красоте, Не всякую красу назову красотой, А тут слов моих нету. Хорош, ай, хорош, И кровь в нем играет бесится наша и чужая. Наша чужой не уступает, чужая нашей, кипит всё. Девчонки за ним тубунами, стадами, а он только на одну Наташу и глядит. Сестренку вот этого самого Владьки Шагалова, ну, который мне в небо смотреть присоветовал. Бывало, сойдут со своей честной компанией. Витя, ворка Наташа, да еще с ним Аленька. Такой заводнее парни кажется, уже не бывает. Волосом он светел, зуб щербатый. Голос хрипатый, что ни слова животик надорвешь. Кима тоже у них была. Ничего, девчушка, толстоватая, правда, любила очень поесть. Есть могла без остановки, по круговому маршруту. День-ночь, день-ночь, мы идем по Африке. Сойдутся, значит, они бывало, вот здесь, на песочнице или на скамейке. И говорят, говорят часами, о чем никогда не поймешь. И смеются, хохочет водой не разольешь. Аленька, тот все на Киме хотел жениться. С детства были они, телители теста, жених и невеста. И вот нате вам, является мимоходом какой-то Януш, в гости к кому-то в наш дом заскочил, и умыкает поляк нашу толстушку Киму в далекие края. Во, как судьба повернула. Аленький физкульт-привет и наилучшие пожелания. Это было как раз после школьного выпуска. Помню, в тот школьный выпуск я чуть не померла. Зуб у меня разболелся. Простудило, видать, на ветру последний зубок-колосок. Чуть не выпал он тогда, сокровище мое одно, разъединственное. Это сейчас вот имеют две стальные вставки. Вон, слышь, клацают, как тюремные ворота. Значит, сижу я это тогда дома, больной зуб качаю, рукой подпираю, чтобы меньше зудел, и громко вою, терпеть уже ни в какую, боль дикая. Вдруг слышу под окошком голос — «Наташа! Наташа! Сердце у меня так и заёкало. Мне чужая жизнь как своя. Про зуб забыла. Наташа, люблю тебя с детства, с пяти лет. Господи, думаю, сейчас чудо произойдёт. Лезу, конечно, в окошко, свешиваюсь вниз подоконника, чтоб чудо не проворонить. Хорошо нога между батареей и стенкой затиснулась. Уж точно бы брякнулась из окошка на асфальт. Это же такой захват, сильнее, чем в театре. Дыхания нет, сердце уже не бьется. И главное, зуб перестал. Милый, любимая, милые вы мои любимые, кричу, поздравляя сверху. А уже нога заболела, ногу за батареей подвернула. Ужас, какая боль! Желаю счастья в личной жизни, благословляю!» Запрокинули они вверх головы. Наташа вся в белом платье, в белых туфлях и белых кружевных перчатках. Форменная невеста. Киворка, как жених, в белой рубашке, в черном костюме, с гвоздикой в петлице. Смеются, машут мне руками. Потом убежали к своим. Тут песни у них начались, пляски на всю белую ночь. Плачу сама, не знаю отчего. Про зуб забыла, про ногу тоже. «Мне утром по срочному вызову водопроводчик ее вытаскивал. С пьяных глаз все ногу не мог там нащупать, а нащупав чуть не оторвал. Батарею из-за ноги пришлось ему сымать. Ну и намучилась». «А потом осень пришла и развела всю компанию в разные стороны. Наташа прошла в консерваторию». Голос у нее был, как у жаворонка. Звончей не придумаешь. А киворка поступил на монтажника в рихолаза, в какую-то путягу. А скажу я тебе, тяга к высоте у него всегда была. Сколько раз сигал на моих глазах со второго этажа. И все с рук ему сходило, берег его черный ангел. Аленька в школе остался, еще на год старшим пионером. Все с пионерами тут, у меня перед глазами маршировал. Орал во всё горло, чуть не ослепло и не оглохло. Кима с Янушем улетела. Теперь-то я редко видела их всех вместе. Прошёл года два, и то и больше слух пронёсся. Наташа замуж выходит. И мне сразу в голову как ударит, не за киворку. И правда, вышла за старичка пожилого. Говорили во дворе композитор, музыку шальную пишет, капутерную. Потом я не раз того композитора видела. Идет по нашему двору, и губами все тренькает что-то, и пальцами еще в воздухе чего-то перебирает. Дедушка вроде на вид не так, чтобы и страшненький, но не для Наташи, ох, не для неё Киворка черный был как уголь, но узнавший про это, лицом побелел. Как-то столкнулись мы во дворе. «Как же ты так, Киворушка, спрашиваю? Нашу-то с тобой красавицу проворонил. Мне бы хоть задание дал, я бы ее укараулила». «Не судьба, значит, — отвечает, — не судьба, Сусанна. Против судьбы не попрешь. И чего она этот твой фокус выкинула? Раньше от нужды девушки себя за стариками губили, а здесь-то что? Но тут многие девицы вздохнули, Наташа с пути устранилась. Но Киворка ни на кого... Ходит, как бреющая тень в полете. Как-то подбегает, трясет меня за руку, обнимает, целует. «Прощай», — говорит Сусанна, — «уезжаю». «Что, киворышка, ты не весел?» — говорю. «Разве мало девок на белом свете?» «Девок-то много», — отвечает. «Да Наташа одна. Уехал далеко-далеко на край света. Для начала к отцу королю прокатился». «Только не остался в оазисе. Уж почему, не знаю. Уехал в Сибирь. Потом я статейку про него в газете читала. Клауша приносила. Хвалили там нашего киворушку-скворушку. Герой труда и монтажа, высший пилотаж. Еще тогда при прощании я его напутствовала, чтобы не забывал про осторожность. И с высокого не разбился. А он в ответ, с высокого-то не разобьюсь, с низкого бы не разбиться. Года три миновало или больше». «Приходит к Лауши письмо за двустами подписями. «Дорогая наша мама, крепитесь!» Не скрепилась Клауша. Всю на слезы себя извела. Похоронили мы ее через год. Сказывали мне потом по большому секрету доподлинные да люди из-под Красноярска, когда приезжали к Лаушу хоронить. Погиб наш Скворушка из-за какой-то космической штуковины. «Атеной» вроде называется. Зашаталась эта самая Атена и стала опрокидываться туда, где невинные люди сидели. Ничего про опасность космоса не подозревая. Лагерь там какой-то был неподалеку. Киворка с товарищами стал ее, Атену, заламывать в сторону леса, на тросах заводить. Товарищи-то вовремя спрыгнули, а Киворка остался. Надо было кому-то в последнюю минуту, чтоб не на людей. «Разбился наш мальчик, вот и сказки конец!» Сусанна замолчала и уставилась в небо. Красная, распухшая от слез, нянька спохватилась, толкнула коляску и понеслась к дому. Сусанна сидела одна. Весна только начиналась.